Глава двадцать третья. «Боишься?» — откровенно издевающийся прищуренный взгляд из-под черных ресниц. «Дрожу от страха». Вздернув подбородок, Вэлл провела языком по верхней губе, медленно дразня и заигрывая. Раза засмеялся, покачав головой. «Она все время такая», — подал голос Вемир с хмурым лицом, стоявшим между противниками. «Или веселиться, как умалишенная, или ноет и ленится». Других состояний у нее не наблюдал. Раза вскорчил недовольную гримасу, и Вэл недоуменно пожала плечами. «Ладно, котятки, поиграли и хватит». Вимир вздохнул, сурово посмотрев на Раза, лицо которого тут же приняло серьезное выражение и совсем другим тоном добавил. «На улице не лето жаркое, не заставляйте нас ждать». Вэлл обалдела, покосилась на командира стражи, потом перевела взгляд на Раза, но тот явно пропустил слова Вимира мимо ушей. «Интересно, значит, уважает его, раз позволяет подтрунивать над собой?» Стражники, стоящие вокруг, переглянулись и заулыбались в нетерпении. «Конечно, такое зрелище!» Вэл понимала одолевающий их интерес. «Будь она на их месте...» то заранее заняла бы самую выгодную позицию для наблюдения. Не каждый день можно увидеть подобное – капитан стражи и его известная всему городу вторая, решившие схлестнуться в поединке. Вэл знала, что поединком это на самом деле не будет, но все равно немного волновалась. На краткий миг она прикрыла веки, внутренне собираясь. Всего несколько минут назад Раза, приобнимая ее за талию, сказал, что просто проверит то, чему ее научил Вимир. Это накладывало на нее некоторые обязательства, заставляющие чувствовать себя точно на экзамене. Вэл сильно сомневалась, что успела чему-то научиться, кроме огромного количества новых занимательных бранных словечек. Если бы Раза пришло в голову проэкзаменовать ее по этому вопросу, то она сдала бы экзамен на отлично. «Держи!» Лезвие скользнуло из ножен. Вэл изумленно распахнула глаза. Раза протягивала ей один из своих острых кинжалов рукоятью вперед. Она неуверенно вытянула руку, наблюдая за игрой редкого зимнего солнца на стали. Пальцы сжались на рукояти, Вел сделала глубокий вдох, не в силах отвести взгляд от оружия, оказавшегося в ладони. Она так часто смотрела на клинки раза и никогда не брала ни один из них в руки. Клинок не был тяжелым, но его вес ощущался, отдаваясь в мышцах. Вопросительный взгляд переметнулся на него с легкой усмешкой, наблюдающего за ошеломленный и обескураженный Вел. Пора тебе прекращать играть в деревянные мечи, — ровно сказал Раза, улыбаясь глазами. — Только будь аккуратна. Смотри, не порежься. Стражники дружно захохотали. Вэл глянула на них, испепеляя и уничтожая каждого в мыслях, и крепче стиснула внезапно вспотевшей ладонью оружие Раза. Тот смахнул со лба мешавшие пряди, кивнул Вимиру и начал атаку. Вэлл, совершенно не раздумывая над своими действиями, пропустила его удар, уходя в сторону. Мир вокруг выцвел, в один миг лишившись всех красок. Исчезли лица, смолкли голоса. Не осталось никаких чувств, ни холода, ни страха. Она не видела и не замечала ничего из того, что окружало ее всего пару мгновений назад. Перед взором были только холодные, темные, как ночь, глаза напротив. блеск стали и полы черного кожаного плаща, взметнувшийся вверх. — Ну же, прекрати прятаться! — недобрая усмешка в голосе Раза вздернула Вэл, заставляя вскинуть на него взгляд. — Ты не можешь всегда от меня бегать! — Вел не ответила, ловко уходя от выпада. Она не могла нападать на Раза, не могла даже отражать его удары, была лишь в силах по своему обыкновению только уворачиваться, не давая острому лезвию коснуться себя. «Вэл, давай же!» Раза сделал обманчивый бросок, заставивший отпрянуть. Полы черного кожаного плаща ударили по ногам. Он с легкостью зашел ей за спину. Вэл дернулась в последний момент, уходя от прямой атаки сзади. Недостойный прием! Она вскинула руку с сжатым вспотевшей ладони клинком и приняла на себя удар раза. Лезвие заскрежетало. Вэл, не ожидая такого напора, заскользила ногами по утоптанному снегу, с трудом удерживая равновесие. Холодные черные глаза смеялись. Когда захочешь жить, это не будет иметь значения. Вэл не могла не согласиться с этим высказыванием, отводя его клинок в сторону и с трудом избегая следующей атаки. Раза двигался иначе, чем Вимир. Она, привыкшая к атакам старшего командира, чувствовала себя скована, едва угадывая его маневры. Слишком резкий, слишком быстрый. С каждой прошедшей секундой Вэл понимала, что выдыхается все больше и больше. Она уставала, в отличие от своего противника. Реакция замедлилась, Вэл в самый последний момент успевала отскакивать в сторону от мелькающего лезвия. А еще и мешал страх, медленно, но верно завладевающий разумом. Она не совсем понимала правила этой неожиданной дуэли. Клинок, играющий в руках Раза, казался невесомым, будто был продолжением его руки. И он все ближе и ближе оказывался у ее плеча или щеки. Сам же Раза явно тешился над Вэл, играя с ней в неполную силу. Выпад, и она еле успела пригнуть голову, почти случайно разминувшись с острым лезвием. Страх разросся, подавляя и скручивая нервы в тугие веревки. Она не понимала. Раза ведь не шутит, верно? Он был готов нанести ей удар. Не увернись она, что было бы в таком случае? И как только Вэл позволила удушливому, сжирающему чувству завладеть ею, как в тот же миг лезвие, вынырнувшей ниоткуда, остановилось у ее шеи, Вэлл замерла, чувствуя острую точку там, где клинок касался кожи. Убил! озвучивая очевидное, сухо произнес сразу. Вэл сглотнула и отступила на шаг, отодвигаясь от острой стали назойливо лезущей в поле зрения. Раза опустил оружие, задумчиво разглядывая побледневшее лицо Вэл. Ну что, мелкая ты говнюшка, сердитый голос Вимира заставил Вэл выдохнуть, тут же осознавая, как долго она стояла, задержав дыхание. Опять за свое да! Вэл повернула голову к командиру стражи, смотрящему на нее так, будто она подвела его лично, а также весь город ко всему прочему. Это бесполезно, она ничему не учится. Тяжелый вдох вимира довершал его опущенные плечи. «Ты не прав!» Раза вытянула руку, пальцами подманивая Вэл к себе. Она, обескураженная, торопливо двинулась к нему, но он отрицательно мотнул головой. «Клинок, давай сюда!» Вэл почувствовала себя очень глупо. Она поспешно протянула раза бесполезное для нее оружие и застыла на месте, желая, чтобы это долгое утро поскорее закончилось. «Вимир, ты же сам видишь, она просто меня боится. Оба клинка плавно, как по маслу, вошли в ножны. Но она стала заметно лучше двигаться. И я верю, что иногда она даже может уходить в настоящую защиту. Я вам не мешаю?» хотела спросить Вэл, чувствуя себя хуже некуда. Вердикт вынесен. Не самый худший, но и совсем не такой, о каком она втайне мечтала. «Твой друг ждет тебя, кстати», — невзначай вдруг обронил Раза, заставляя ее щеки покраснеть. Вэл обернулась, наблюдая Шейна за своей спиной в окружении ухмеляющихся стражников, явно довольных исходом поединка. Светло-коричневая замшевая куртка притягивала взгляд, пятном выделяясь на фоне темных одеяний стражи. Вэлл почти хлопнула себя по лбу. Она совсем забыла о своей договоренности с волком. Стражники переглянулись и, осознав, что все самое интересное закончилось, стали постепенно разбредаться по площадке, придумывая себе занятия. «Могу я в таком случае идти, капитан?» спросила Вэл, пытаясь выровнять дыхание. Раза приподняла одну бровь, скользнул по ней взглядом и повернулся к вимиру, бросив мимоходом «иди». «За дело. Ну и отлично». «Как же?» — назвала не по имени. Вэл, испытав глубокое внутреннее удовлетворение от своей маленькой пакости, подняла голубые глаза на Шейна, и на ее лице возникла самая радушная улыбка из всех возможных. «У вас, как я вижу, полная идиллия». Волк ревновал, конечно. Интересно было чувствовать себя той, кого ревнуют. «Приятно и безопасно. Не так, как в случае с РАЗа». не хотела о нем думать. «Да, все спокойно», — ответила она. Шейн поморщился, и она тут же дотронулась ладонью до его рукава. «Оставь его. Лучше скажи, куда мы идем в этот раз?» Сдержавшись, чтобы не потереться щекой о плечо Шейна, ласково спросила она. «Ты слишком милая. У тебя это случайно получается? Или ты каждый раз специально?» Со вздохом поинтересовался Шейн, улыбка коснулась его губ. Всегда по-разному. Вэл пожала плечами. Осадок от поединка рассеивался, сметаемый присутствием рядом волка. «С ним было легко», и Вэл тянулась к этому чувству, цепляясь за него, как за спасительную соломинку. Прежде ей никогда не было легко в этом городе. Ароматный дымок поднялся над глиняным чайником, шин опустился на подушки, наброшенные горой на плетеном диване. Вэлл села рядом с интересом, окинув небольшую комнатку быстрым изучающим взглядом. Маленький столик на коротких ножках в окружении двух небольших диванчиков идеально вписывался в нехитрое уютное убранство помещения, надежно скрытое от посторонних глаз. «У нас свидание!» Вэлл запрокинула голову, смотря на обшитый деревом потолок. В комнатке не было окна. И лишь свечи, обильно расставленные на симпатичных резных полках, разгоняли сгущающуюся тьму, создавая уютную, но сильно намекающую на нечто личное и сокровенное атмосферу. «Хочешь, чтобы это было именно свидание?» Шейн наклонился вперед, разливая чай, благоухающий фруктовыми нотками. «Если честно, неожиданное местечко». Вел приняла из рук Шейны чашку, полную чая, и тут же поставила ее на столик. «Горячо же!» «Подожди, остынет!» Он улыбнулся, протянул руку и коснулся собранных высокий хвост ее волос. «Здесь никто не услышит наших разговоров и не помешает нам, не задаст ненужных вопросов. И еще тут неплохой чай». Хочешь сказать, никто не заинтересуется, что вторая капитана городской стражи пришла сюда с каким-то парнем? Хмыкнула Вэл, ощущая острый запах нависших над ней возможных проблем, заглушающий даже непередаваемый аромат чая. Никого. Ты сама знаешь, как тяжело в нашем городе скрыть что-либо. Но здесь мы платим слишком большую цену за этот глиняный чайник. Шейн смахнул светлые волосы на спину и отпил из своей чашки. Вэлл поймала себя на том, что думает о магии горячего чая. Сразу пить свежезаваренный напиток на ее памяти удавалось немногим избранным, и волк только что пополнил их ряды. «Серьезно?» Она с сомнением дотронулась до чашки, обожгла палец и похоронила свои надежды. «Абсолютно!» Шейн. отставил напиток и повернулся, садясь боком на диване. Рука его легла на плетеную спинку, кончики пальцев коснулись плеча Вэл. «Так и зачем мы здесь?» Она сузила голубые кошачьи глаза. Пальцы шеи гладили ее руку, и ей это нравилось. «Может быть, я просто хотел остаться с тобой наедине?» «Не приходит такое в голову?» «Был ли сидящий рядом мужчина волком или нет?» но подыгрывал он Вэл с легкостью. Притворяться кошкой у него получалось не менее искусно. Ты мог сказать об этом, и мы бы пошли к тебе домой. Вэл смотрела прямо, не уводя взгляда. Волк неожиданно смутился. Вэл буквально увидела, в какие темные леса его заводит собственное воображение. Мучительно сладко было дразнить того, кому нравишься. «Особенно, если не думать о последствиях». «Ты такая невыносимая!» Шейн притянул Вэл к себе, пряча лицо в ее волосах. «Мне нравится, когда твоя кожа так пахнет», шепнул он, глубоко вдыхая полной грудью. «Как?» Прижимая щекой к его груди, тихо спросила Вэл. «Мягкость теплой шерстяной рубахи казалась мягкостью самого волка». словно даже его одежда несла в себе частичку его сущности. «Когда ты вспотела это...» «Если ты не замолчишь, я встану и уйду, потому что нет ничего хуже того, о чем ты говоришь». Вэл недовольно отстранилась и покосилась на чашку с чаем. Аромат стоял просто превосходный. И когда же она уже сможет прикоснуться к чарующему напитку? «Глупый котенок», — произнес Шейн, — Вэл задержала дыхание, сердце сжалось, выкручивая боль. «Глупый. Котенок. Котенок. Не кролик. Но от этого не менее глупый. Ты признаешься, наконец?» Вэлл подняла взгляд, ничем не выдавая своего замешательства. «Мы ждем кое-кого». Опустив плечи, серьезно ответил Шейн. «Кого?» Вэлл мгновенно напряглась. А вот это уже было действительно интересно. Шейн промолчал долгим взглядом смотря в голубые глаза. Шейн, натянуто произнесла Вэл, говори! Ты сказала, что готова помочь. Я ведь правильно тебя понял? осторожно, но уверенно начал он. Лицо его приобрело серьезное, вдумчивое выражение. Вэл изумленно выдохнула. Не может быть, просто невозможно! Значит, все ее догадки были верны? Она отвела взор, криво улыбнулась и хмыкнула. «А, ты об этом? Значит, ты все же решил мне поверить?» «Решил. И до сих пор не знаю, правильно ли я поступаю». Шейн был откровенен, и это казалось очевидным. Легкое волнение окутало душу, стискивая ледяными пальцами. «Еще немного, и черта будет пройдена». рискнуть и вывести игру на новый уровень. Еще была возможность все прекратить, но что-то подсказывало, что поступи она подобным образом, то последствия запомнятся надолго. С другой стороны, они неминуемы в любом случае. Стоило рискнуть и попробовать влезть в самое пекло. Одна попробовала, семерых родила. Вэл болезненно улыбнулась, припоминая любимую поговорку мадам. Восхитительно. «Просто великолепно!» Валерия. да ты уже лучше всех разбираешься в сортах отборного дерьма, а это пахнет так, что разве только зверьё вокруг не дохнет!» «Ты можешь мне верить!» Прозрачными, как слеза, глазами, смело и уверенно подтверждая сказанные слова, она посмотрела на Шейна, изучая его напряженное лицо. «Мы оба погибнем, если ты надумаешь обмануть меня!» твердо сказал он, и Вэл тихо засмеялась, откидываясь на набросанных на диванчике подушках. «Прекрати, Шейн!» Вэл отмахнулась от светловолосого волка, как от мухи. «Не преувеличивай!» Шейн улыбнулся и покачал головой, искоса поглядывая на нее и сдаваясь под ее обаянием. Вэлл вздохнула, рассеянно заправила за ухо выбившуюся из прически щекочущую висок прядь и потянулась к вожделенному чаю. «Да, Шейн, ты прав», — подумала она, делая долгожданный глоток. «Только погибнешь ты, а не я, потому что для меня будет приготовлено особое, куда более затейливое наказание». Но Вэл не хотела подобного исхода. Волк нравился ей, быть может, даже больше, чем этого требовалось. Да и чай был по-настоящему хорош. Поэтому, когда дверь в комнатку отворилась, впуская среднего роста крепкого сбитого мужчину, никак не младший Кара, Вел выпрямила спину, отставила свою чашку в сторону и повернулась, окидывая внимательным взглядом присаживающегося на второй диван гостя. Наверняка волк из новой стаи раза, не так ли? Вэлл не требовалось подтверждения своих мыслей. Она и так это знала. Последовал приветственный кивок в сторону Шейна, и мужчина обратил свое внимание на девушку. Валере серые глаза изучали открыто и без смущения. «Все верно», — кивнула Вэл, — «так меня назвала мать. Ей стоит верить». Незнакомец не улыбнулся, смотрел, не меняясь в лице. Смуглая кожа, испещренная морщинами, Короткие темные волосы той самой масти, что Уэлл предпочитала называть мышиной. Невыразительная одежда, не запоминающаяся ни единой деталью. Мужчине однозначно удавалось не привлекать к себе внимания, настолько безликим был его облик. И почему-то была уверена, что это не случайно. «Да, твое личико известно многим», — задумчиво сказал мужчина. Человеческая девчонка, которая носит на руке браслет Раза. Вэл едва не ухнула. Надо же. Кто-то все же называет ее первого по имени. Это можно считать успехом или лишь более выраженной чертой презрения. Вы знаете мое имя? Вы знаете, кто я? Но я ничего не знаю о вас. Вэл поймала себя на мысли, что чувствует себя слишком спокойно. точно сама не приняла того, что закручивается вокруг, неминуемо втягивая ее туда, откуда пути назад нет и не будет. Но вся штука была в том, что она приняла и поняла. А тебе и не нужно ничего знать. Все, что тебе необходимо, это ответить всего на один вопрос. Мужчина смотрел прямо, и под его сильным и подавляющим взглядом Вэл ощущала себя на удивление бесстрастно. Так не должно было быть. Это было неправильно. И Вэлл не узнавала себя. Она будто была сторонней наблюдательницей, оценивающей игру бродячих артистов. Независимая, беспечная, с легкостью в душе. Удивительно. Вокруг сконцентрировалась и оформилась точка невозврата, а ее сердце ровно и безмятежно билось в груди, не затронутое происходящим. Вэл повернулась к Шейну, улыбнулась ему тенью былой улыбки, встречая встревоженный взгляд синих глаз. Волк рискует, рискует собой, доверившись любовнице того, с кем не следовало шутить подобным образом. Интересно, что ему стоило убедить этого сурового мужчину прийти сюда? Какие слова он нашел для того, чтобы уговорить его довериться слепому случаю? И что произойдет, если Вэл. Вернувшись домой, предпочтет обо всем рассказать Раза. Невероятное всепоглощающее чувство охватило ее. Раза был прав, как и всегда. Ей верили. Верил сам Раза. И верили те, в ком она была заинтересована. Руки вдруг задрожали, и Вэлл тут же сжала пальцы в кулаки. Мужчина, сидевший напротив, поймал ее движение и наверняка принял за волнение. только это было вовсе не волнение. «Я вас слушаю», — сказала Вэл, обращаясь к мужчине. Аромат чая, витавший в воздухе, показался ей приторным и удушливым, когда сидящий напротив волк задал свой единственный вопрос. «Какая-то ты хмурая», — заметила Раза, когда Вэл прошествовала мимо него к буфету, открыла дверцу и в который раз замерла, вглядываясь в содержимое полок. «Все нормально», — Она протянула руку за сыром, потом передумала и обратила внимание на мясную запеканку Бинеки. С одной стороны запеканка притягивала ее, маня ароматными запахами, а с другой было не в макоту доставать блюдо, отрезать себе кусок, класть его на тарелку, а оставшиеся ставить обратно. Поэтому она вновь закрыла буфет, вздохнула и, не придумав ничего лучше, присела на деревянный стул. Она посмотрела на Раза, сидевшего напротив с ворохом каких-то бумаг, принесенных из управы, и с тоской распласталась по поверхности стола. «Что, сегодня твой друг не с такой охотой целуется, как в прошлый раз?» Равнодушно поинтересовался Раза, не глянув на Вел, ковыряющую ногтем глубокую царапину на столешнице. «Угадал!» Вел не обратила внимания на уколы Раза, рассматривая потертую деревянную поверхность. Ей было тошно. Хотелось рассказать обо всем, но она понимала, что его реакция будет быстрой и кровавой. А это сейчас было ни к чему. «Мне очень жаль. Не расстраивайся. Может быть, сегодня у него не было настроения». Он окинул недовольным взглядом какой-то исписанный синими чернилами лист и, сжав губы, отложил его в сторону. «Ты прав. В следующий раз мы с ним наверстаем». отозвалась Вэл, поднимая глаза и рассматривая сосредоточенное лицо в обрамлении черных волос. «Тебе еще долго? Я мог бы заниматься этим не здесь, но ты сама попросила приходить раньше». Темные глаза посмотрели в упор, а затем опустились на очередной исписанный лист. «Я не просила», сказала Вэл, привирая смело и понятно им обоим. «Конечно просила, и не один раз». «А, ну да». Несмотря на нее, кивнул головой Раза. «Могла бы просто сказать, что я отнимаю у тебя время, которое ты хотела бы провести со своим другом. Этого больше не повторится». Вэл улыбнулась, протянула руку и взяла первый попавшийся лист. Отчет, исписанный мелким корявым почерком. Ничего внятного, обыкновенные цифры и сухие определения. Вел вздохнула и вернула лист на место. «Слушай». «А почему ты ничего не говоришь мне про утро?» Вэл поставила локти на стол и оперлась подбородком, а кулаки изучая лицо раза. «Красив?» «Скорее, необычен. Бледная кожа, высокие скулы и невероятно черные живые глаза, так сильно впечатлившие ее в их первую встречу. А что было утром?» Безразлично спросил Раза, продолжая заниматься чтением и перекладыванием бесконечных бумажек. Вэл вздохнула и укоризненно воскликнула. «Ра!» Он ухмыльнулся, оторвался наконец от своего занятия и откинулся на спинку стула с интересом смотря на Вэл, будто изучая поведение неведомой зверюшки. «Прекрати воспринимать меня, как все остальные. Вот и все, что я могу тебе сказать». Тогда наш поединок выглядел бы иначе». Вэлла пешила. Это было вовсе не то, что она хотела услышать. «То есть ты хочешь сказать «перестань меня бояться»?» фыркнула она, опуская руки на стол и сцепляя пальцы. «Вроде того», — кивнул Раза. «Ну, конечно». Вэл нахмурилась и закатила глаза к потолку. «А потом ты закуешь меня в цепи и бросишь в темницу. И все из-за маленькой царапинки». Раза засмеялся и весело посмотрел на нее. «С цепями у тебя уже навязчивые идеи, ты не замечала? Если очень хочешь, только попроси». Черные глаза игриво сузились, вгоняя в краску. Вэлл пробормотала что-то невразумительное и скорчила недовольную мину. «И, кстати, о какой царапине ты говоришь? Ты не сможешь задеть меня, даже если очень постараешься и отбросишь все страхи. Смех в голосе Раза исчез, сменившись уверенными интонациями. «Давай, расскажи мне, какой ты непобедимый, и напомни, что я женщина», — вновь фыркнула Вэл, складывая руки на груди. Лицо Раза приняло серьезное выражение. Вэл глубоко вздохнула, выдерживая его взгляд. «Я знаю много женщин, владеющих клинком не хуже меня. Дело не в этом. Тому, что я умею, я учился не один день, не неделю». и даже не месяц. «Не хочу с тобой разговаривать. Ты меня раздражаешь», пробурчала Вэл, признавая правоту услышанных слов. Раза вновь был прав. Она это понимала. Просто все, чего она хотела от него, это услышать хоть что-то ободряющее. Ей было это очень важно. Настолько важно, что удивляла ее саму. Взрослая же девочка, а ведешь себя как ребенок. Тяжело вздохнул Раза. «Это все из-за тебя», — небрежно сдерживая смешок, обронила Вэл. «Из-за меня?» — черные брови удивленно взлетели вверх. «А из-за кого?» — она заулыбалась, сдаваясь и с присущим ей невинным кокетством поглядывая на него. «Вэл, я даже не буду возражать». Раза опустил голову, возвращаясь к своим бумагам, но она видела улыбку, играющую на его губах.